Глава четвёртая. Гарынычу приходилось придерживать за ошейник, чего это стоило Григорию лучше и не думать. Ада в звер рванул вперёд с такой силой, что едва не вывихнул ему плечо. Ещё и оглядывался костянной головой, зыркал недобро, зыркал челюстями клацал, но не трогал. Помнил приказ тёте Оле, только не понраву ему такие, как он. Гриня. Григорию и самому не всё было по нраву. Никак он не мог приноровиться к этому своему новому существованию. Никак не мог разобраться, что с ним такое произошло тогда в лощине и что творится сейчас. Помнил только, как умолял тётю Олю, чтобы убила, чтобы не оставляла гулять по земле голодной монстрой. Уже тогда, когда умолял, чувствовал в себе этот неправильный, нечеловеческий какой-то голод, и голос в голове слышал. Голос той твари, что порвала его на шмётки, но не добила, а потом он оборвался. Не стих, не отдалился, а словно бы электрический провод кто-то перекусил. Стало ли ему легче? Куда там. Дураком Григорий никогда не был, понимал, что к чему, себе самому не врал. Может и нет больше твари, может и нет больше этого зова, но голод никуда не делся. И боль раздирает грудь, сжимая его стальной хваткой, не давая биться, не давая вздохнуть полной грудью. А перед глазами Зося. Кожа белая, глаза чёрные, когти, зубы. Не та Зося, какой она была, а та, какой стала по вине твари. Зося тётя Оля помогла. Как умела, так и помогла. Григорий не в обиде. Теперь он на многое смотрел иначе. Понимать, может, и не понимал до конца. но принимал. Только тот его не сделала тётя Оля. Принять никак не мог. Как просил он её, как умолял, чтобы не мучила, чтобы как тогда с Зосей. А она всё смотрела и смотрела, словно думала, как бы с ним получше поступить, словно примерялась, как бы половчее ударить, а потом сказала: "Прости меня, гренечка". Он бы простил. Он бы что угодно ей пообещал в обмен на смерть, а она вдруг покачала головой. «Не могу, миленький». «Можете, тётя Оля!» Слова давались тяжело, больно было говорить, больно было дышать и двигаться. После такой-то боли умирать вовсе не страшно. «Я разрешаю. Никто вас за такое винить не станет. Тут осинок вокруг много, как специально тётя Оля». Или ножиком в сердце? У меня ножик. В кармане пальто. Вы гляньте, тётя Оля. Сам уже не могу. Ножик она нашла быстро. Смотрела на него точно так же, как до этого на Зосю. Смотрела, а потом вроде как прицелилась. Она прицелилась, а он зажмурился. Не захотел смотреть в глаза неминуемой смерти. Вот только обошла смерть стороной. Побрезговала, видать. Прости меня, Гренечка, сказала тётя Оля таким голосом, что он открыл глаза, хотя сил почти не осталось даже на такую малость. сказала и черкнула ножом по своей раскрытой ладони. Запахло кровью. Ах, что это был за запах! Ни с чем догоня не сравнить, ничем не заменить. И нежить в нём встрепенулась, дёрнула его вверх, Навстречу раскрытой окровавленной ладони. Что вы делаете, тётя Оля? Только и получилось сказать. Пей, греничка. А ладонь раскрытая уже близко-близко перед самым ртом, дразнит, душу терзает. Или нет у него больше души? Пей. Вот тогда Григорий и понял, кто он теперь на самом деле, понял, что не осталось в нём больше ничего человеческого. что не устоять ему перед соблазном перед этим одуряющим с ума сводящим запахом как раньше без такого жил выходит и не жил вовсе только сейчас и начнётся его не жизнь впился зубами с звериной яростью сначала в плоть потом в кость вгрызся с урчанием глотнул сладкогорячее живое а она даже не вздрогнула не одёрнула руку Стояла перед ним на коленях, смотрела с жалостью, не понимала, что не отпустит он её теперь живой. И рад бы, да не сумеет, потому что нечеловеческого в нём с каждым глотком становится всё больше, потому что она сама виновата. Григорий пил, наполнялся чужой у поительно сладкой жизнью, а мир вокруг него закручивался, уплотнялся, пока не превратился в узкий светящийся тоннель. И в самом конце этого тоннеля его ждала маленькая синеглазая девочка, ангел. Разве заслужил он, чтобы с той стороны его встречал ангел? "Остановись, Григорий", велел ангел голосом тёте Оле и с силой толкнул в грудь, вышибая его из тоннеля в ворох прелых листьев. И в то же мгновение пришла боль, по сравнению с которой прежняя показалась щекоткой. Рвало, выворачивало наизнанку. Прикосновение воздуха оказалось ударом плети, тихий шёпот оглушал, как взрыв боевого снаряда, а выпитая кровь с смертельным ядом растекалась по жилам, выжигал Григория изнутри, уничтожала. Что это? Только и смог спросить, на большее не осталось сил. Это погибельная кровь мертворождённого греничка. Женщина протянула была руку, чтобы погладить его по голове. но не решилась, правильно сделала. Он бы нашел силы, чтобы впиться ей уже не в руку, а в глотку, помогла бы ненавесть. Это шанс для тебя, миленький, один на миллион. Но какое уж есть? Ты же фортовый, она говорила, а из синих-синих глаз её катились слёзы. Ты фортовый греничка. Даст Бог, справишься. Он не справится. С этим никто не справится, никакой фарт не поможет. Я просил помощи. Просипел выкашливая из глотки чёрную погибельную кровь. Теперь уж точно погибельную. А вы что вы наделали, тётя Оля? Мне пора, Гринечка. Она встала с колен. Дальше ты сам, сказала и пошла прочь, не оборачиваясь. Спина прямая, осанка царская. Гадина, мертворождённая гадина. Кажется, он кричал всякое в эту её прямую спину, проклинал, угрозился прийти к ней к Танюшке. Не обернулась, даже шаг не замедлила. Ведьма. Дальше ты сам. Так она сказала, да? Он справится. На злую этой предательнице справится. Вот только на утро заживёт, и боль поутихнет. По звериному своему рычаньем он принялся зарываться сначала в прелые листья, а потом, кажется, и в саму землю. Там в её сырых холодных недрах болят ступала, произнялся разум, а потом наступила благословенная темнота. Наверное, он умер. Не умер, очнулся в темноте и духоте, заворочился, разбрасывая комья сырой земли. Выбираясь из собственноручно вырытой могилы, глубокой оказалась она, кому другому ни за что бы не выбраться. Другой бы задохнулся под этой земляной толщей, но он же фортовый, ему всё по плечу. Вот помер, вот воскрес. Делов-то. Выбрался, упал спиной на ворох листьев, открыл глаза. Снова темно. Звёзды калечущие смотрят сверху вниз, насмехаются. Ну что ж, он тоже посмотрит на небо, на лощину, на себя. Ничего в нём вроде бы и не изменилось. Разве что рана на шее зажила, словно её и не было. Та самая рана, что не оставляет живому никакой надежды, а не живому. Григорий набрал полной грудью холодный туманный воздух. Вдохнуть получилось. И воздух в лёгких он почувствовал. а запахи лощины так и вовсе ощущал с небывалой яркостью. Вот лисий след ещё не остыл, а там в валежнике на дне оврага у неё нора, лиса старая и больная, до следующей зимы не доживёт. А вот тянет дымком, палят дрова из липы, те самые, что он по просьбе Шуры наколол третьего дня. И темнота не кромешная, а словно бы сквозь тончайшую кисию. Видится всё хорошо, только слегка размыто по краям. Был бы он котом, не удивился бы этой зоркости, но ведь не кот же. А кто же тогда? Григорий поднялся на ноги, прислушался. Сердце билось, это он точно знал, билось, но как-то редко, и дышал он редко, раз пять в пять минут, наверное. А со стороны усадьбы доносились звуки музыки. Кто-то с детской самоуверенностью терзал пианино. Усадьба далеко, а пианино слышно, словно бы играют на нём в ближайшем овраге. Вот такие с ним произошли метаморфозы. Вот таким он выбрался из своей могилы. Вроде бы и живым, но не совсем. Вроде бы и человеком, но не до конца. Разобраться следовало с самым главным, хоть и страшно, хоть и не хочется. Григорий сделал над собой усилие, заглянул внутрь себя, как в омут ледяной нырнул, даже дыхание затаил. Он искал голод или лютую нечеловеческую злость. Голод был тянуло под лужечкой, но с этим ещё предстояло разобраться. Может, поймёт, как увидит кого живого. Если захочется в горло впиться. Всё, пеши пропала. А если не захочется, считай повезло. Шидес работал фарт. Ни навести не было, даже к тёте Оле. Что было с тем ещё тоже предстояло разобраться. Обида, вероятно. Злость, пожалуй, да. Страх, да как же без него. Боялся ли Григорий того, что случилось? Боялся ли того, кем стал? Боялся. Да дрожи в коленках. Хотя сказать по правде, коленки не дрожали. И силу в себе он ощущал не дюжинную, молодецкую, такую силушку. Ни на ли мышцы не болели, раны, да и не было больше ран. Как это он забыл. В кармане пальто нашёлся чёрстый кусочек хлеба, Шура подкладывала каждому из них, и пацанам, и Григорию, на словах жалеть не умела, не получалось у неё на словах. Так она вот так, по-простому. Хлеб в карман. Это ли не жалость в голодное время? Хлеб пах. Обычно пах. Ни воспоминаний не вызывал, ни особых эмоций. А раньше-то Григорий хлеб любил, особенно если свежий, с хрустящей корочкой. Но желудок взвыл, и он положил сухарик в рот. Прежде чем прожевать, подержал на языке, и снова ничего. Ни вкуса, ни эмоций. Начал жевать, словно кусок коры во рту. Невкусно, но, наверное, полезно. прогласил, подождал, что дальше будет. Ничего особенного не произошло. По крайней мере, желудок перестал выть. Значит, наелся. А наелся ли он сам? Ох, слишком много вопросов, на которые ещё только предстоит найти ответы. Пока ясно только одно: он скорее жив, чем мёртв, но некоторых человеческих радостей уже лишён, зато сильный, зато зоркий и ушастый нормальный обмен. Был бы нормальный, если бы нашёлся ответ на самый главный вопрос. Кровопийца он или кто? У упырей не было собственной воли. Двигала ими лишь лютая жажда, а с его волей как обстоят дела. Пока воля его была крепка, а там как карты лягут. Потянуло дымом. Да не дровяным, а горьким с примесью керосина. Засхулило, затявкало в своей норе старое леса. Заметались в небе вороны. А само небо заарилось красными всполохами, горела усадьба или что-то в усадьбе. Григорий рванул с места, бежал быстро, не опасаясь зацепиться за корень, сорваться в овраг или наколоть веткой глаз. Видел он прекрасные корни и края врага и ветки, видел и уворачивался с невероятной ловкостью. Наверное, и через каменную стену сумел бы перемахнуть, если бы случилось в том острая нужда. Но потайная дверца была предусмотрительно открыта, не пришлось через стену. И уже оказавшись на территории усадьбы, Григорий растерялся. «Слишком много всего, звуков, запахов, ощущений, так много, что не понять, куда бежать, что делать и кого спасать. А в том, что придётся спасать, сомнений не было. Вот, пожалуй, единственное ощущение, которое его вело». Первым делом он отыскал тайник, который показала ему тётя Оля, сунул за пазуху серебряный ошейник. Ошейник неприятно царапал кожу даже через рубаху и вообще. Избавиться от него хотелось как можно быстрее или хотя бы убрать подальше от собственной шкуры. Разобравшись с ошейником, Григорий замер, запрокинул лицо к небу, втянул ноздрями воздух, прислушался. Запах он хотел определить один-единственный. Но вот беда. За столько лет вдали от сына уже и забыл, как сын пахнет. Что искать? Где искать? Не пришлось долго искать. горела часовня, и свет от неё ярким факелом освещал всё вокруг. Метали с тёмные тени в заброшенное оранжерее. Григорий со своей позиции насчитал 3, но бросился не к оранжерее, а к часовне. Воспоминания возвращались. Одно было самое настойчивое, самое болезненное. Меттяй они искали в часовне, искали тайник там спрятанный. Тогда не нашли, а сейчас часовня пылает огнём. Почему так? Кто поджёг? Где меттяй? Григорий Ринусев вперёд, как глупый мотылёк на пламя свечи. Да только и он не мотылёк, и свечка великовата. Хотел было прорваться внутрь, но почти мгновенно понял, что не получится. Жар от часовни шел такой, что вновь почувствовал боль. Григорий отшатнулся, закружил вокруг полыхающих стен, попытался заглянуть в провалы окон. Не пускал огонь, рыча словно зверь, куснул даже за руку. Было больно, но не сильно. Рану Григорий заметил лишь потому, что шкура на руке начала облизать, да противно завоняло горелым мясом. Он пробовал кричать, звать сына, но рев огня заглушал его слабый голос. Накасило отчаяние, такое сильное, что захотелось войти внутрь, чтобы разом всё закончилось. Слабость была минутная. Никогда Григорий не поддавался Хандре и унынию, верил в чуйку и фарт. Вот сейчас чуйка ему нашоптывала, что Митяев в часовне может уже и не быть, что убежал или забрали, не когда разбираться. Забрали, а часовню подожгли, чтобы сбить упорей со следа. Вот он и сбился. Не чует ничего, кроме вони пожарища, не чует, но видел кое-что в оранжерее. Опоздал, и тут опоздал. Из трёх теней осталась только одна, лежаща щенком на дорожке, истекающая кровью, погибельной кровью мертворождённых. Вот только Григория больше на кровь эту не синуло, как семь бабок его отходили, или одна единственная, тётя Оля, вытащила своей погибельной кровью из того света. С того света вытащила, а до этого, может, и не дотянула. Балтается он теперь между мирами, ни живой, ни мёртвый, ни голодный, ни сытый, зато чует. Вот сейчас остро и отчётливо чует тех, кто был в оранжерее до тёти Оли. Думал, что забыл родного сына, а он нет, не забыл. Был тут месяц, ещё совсем недавно был, а вместе с ним Танюшка из Сева, а ещё Упырь След мися и севы слабый, полчаса считай, как ушли. Если Григорий поспешит, может и нагонит. Но сначала нужно отдать долг, вернуть тёте Оле то, что её по праву. Всё ж таки он пока ещё больше человек, чем ни человек, а люди долги должны возвращать. Он и вернул, а потом с почти равнодушным интересом наблюдал, как гремучая лощина рождает ещё одно неживое. Как выбирается она Божией силой трёхглавая тварь, постепенно обрастая шкурой и становясь похожей на огромного пса с тремя головами. Две головы ничего, а третьей не удалась. Как говорится, ни кожи, ни рожа, одна лишь черепушка. Кем бы ни была диковинная зверушка, от тёть Олю признала за хозяйку. Потянулась к ней всеми тремя своими головами, а та обхватила зверушку за мощную шею. И защелкнула на этой шее ошейник. Для чего? Зачем? Григорию это было без разницы. Проще он стал относиться к жизни. И раньше-то не особо мудрствовал. А теперь и вовсе. С тетей Олей, которая умирала и в том не было у Григория никаких сомнений, поговорить хотелось о многом, о многом ее расспросить. Но времени хватило лишь на обещания. Раздавать их Григорий был гораздо еще при жизни, Что же сейчас не пообещать? Да и что ещё остаётся делать в этой дыре? Для чего он заново родился? Вот и сейчас они с Горынычем зверюшкой трёхглавой всё порешают. Но сначала найдут Митяя, Митяй. Вот сейчас что самое главное. Да и детишки, небось, где-то вместе найдёт Митяя, а там, глядишь, и Танюшка отыщется. Вот никогда Григорий себе не врал, а сейчас соврал. Знал ведь, что нет Танюшки с Митяем. Что не с пацанами, а она с фон Клейстом. Новая теперь у упыря появилась игрушка. Ничего-ничего. Игрушку они с Горынычем у фашистской нечисти отберут, найдут Митяя, убедятся, что с ним всё хорошо, и начнут наводить порядок в гремучем ручье. До утра, глядишь, и управятся. Вот так Григорий всё для себя решил. Да только не принял во внимание ещё одного игрока. Гарыныч не желал искать сметьяя. Гарыныч очервался искать Танюшку, и остановить эту трёхголовую монстру Григорий был не в силах. Да куда ж ты прёшь, костяная башка? Он кричал, упирался и вспахивал пятками землю, потому что Гарыныч не слушался и не останавливался. Гарыныч рвался вперёд. Пришлось бежать следом. Проще, наверное, было бы пса отпустить, но не додумался. так и мчался за ним, проклиная всё вокруг. А чего добились? А ничего они не добились. Вылетели на всех парах к распахнутым Насте шворотам, выскочили на подъездную аллею, чтобы вдохнуть бензиновые пары. Сбежал у Пырина. Сбежал и Танюшку с собой увёз. Зачем ему девочка? Отдельный вопрос. Думать над ним не хочется, потому что страшно, потому что тогда придётся думать над тем, Зачем ему был нужен месяй? Всё, Гарыныч! Во! крикнул Григорий и уже обеими руками ухватился за ошейник. Не догоним. На машине уехал гад. Гарыныч неожиданно остановился, посмотрел на Григория красными глазюками, многозначительно клацнул зубами прямо у его руки. Ну, себе! Григорий разжал пальцы, отпуская зверя на волю. Попробуй догони, как набегаешься. Возвращайся, он подумал, потом добавил: а можешь и не возвращаться. Что мне с тобой таким? Горыночный не дослушал, чёрной молнией бросился вслед давно уехавшему из усадьбы автомобилю. Григорий постоял в замешательстве несколько секунд, а потом тоже бросился бежать. Он летел через усадьбу, мимо казармы, мимо хозяйского дома из окон которого доносились весёлые голоса и звук фортепиано. Пока бежал, успел мимоходом удивиться такому веселью, тому что никто не пытается потушить пожар. Солдаты спят, бургомистр со свитой веселиться, пробегая мимо столовой, притормозил. В окне кухни горела свеча. Ничего больше Григорий не разглядел, но проверить, как там Шура, будет не лишним. Шура спала, положив голову на стол. Он точно знал, что она спит, а не умерла. Слышал биение её сердца. Нет, всё-таки это не сон в чистом виде. Слишком редкое сердцебиение. Не такое, как у него, но всё равно необычное. Что это? Упориный морок? Григорий вошёл в комнату, тронул Шуру за плечо. Та встряпенулась, схватилась за лежащую на столе скалку, замахнулась. Руку он перехватил, скалку отобрал, заглянул в сонные шурины глаза, увидел остатки морока. Ты? Шура покачала головой, стряхивая эти остатки, как собака стряхивает воду с шерсти. Слава богу, Грень. А я уже подумала. Потом он не дал ей договорить. Не было времени. Шура, будьте, ребят, уводи из усадьбы. Но как же? Шура была хорошей женщиной, смелой и честной, но соображала она нынешней Гришину взгляд слишком медленно. Говорю, будьте, ребят, и уводи из усадьбы. «Главные ворота открыты, часовых я не увидел. Но вы там всё равно поосторожнее». «Но как же без разрешения?» Взгляд Шуры сделался, наконец, ясным и острым. «Кто нас выпустит без разрешения фон Клейста и этой... ведьмы?» «Греня, а чем это пахнет?» Она встрепенулась, завертела головой. «Горит что-то? Пожар у нас?» «Горит». Он уже пятился к выходу. «Горит». Эту жить пожарник кто не собирается. Будешь медлить, перекинется на домик для прислуги, ребятки пропадут. И говорил, а сам думал, сколько их осталось тех ребяток. Без Танюшки, Мися и Севы выходило ещё четверо. Это если считать ту девочку, которую почти высосало у пырица. Жива ли девочка, сейчас не узнать. Сейчас у него других дел полно. А это Ольга Владимировна. Шура волчком крутилась по кухне, собирала в глубокую торбу съестные припасы и кажется ножи. Нет её, фон Клейст убил. Враз он не стал, но и всей правды не сказал. Как убил? ахнула Шура. Из пистолета, рявкнул Григорий, не сдержавшись. В оранжерее лежит. Хочешь, сбегай посмотри, только сначала детей из усадьбы выведи. Это партизаны? Шура схватила его за полы пальто. Мазнула взглядом по окровавленной уже покрывшейся коркой рубашке, спросила шёпотом: "Ты ранен, Гриша? Не моя кровь". Он разжал её пальцы, отступил. "А чья? Неважно. Почему тихо так? Усадьба горит, а тишина? Почему не тушат?" "Никому", бросил Григорий, выбегая из кухни. "Проверь ребят, Акшура". Дальше он мчался уже без остановки мимо водонапорной башни к потайной калитке, остановился лишь оказавшись во влащении. Остановился не для того, чтобы отдышаться, не запыхался он от быстрого бега, а чтобы принюхаться, прислушаться, осмотреться. То ли человечьего в нём стало чуть больше, то ли с рассветом удивительные его способности начали терять остроту, то ли метяй ушёл уже довольно далеко. Только ничего полезного он не услышал, не увидел и не унюхал. «Ладно», — сказал Григорий самому себе, — «включаем дедукцию, Ватсон». Как же он любил Конана Дойля, как нравился ему непревзойденный сыщик Шерлок Холмс. Так сильно нравился, что временами даже было стыдно за то, что сам он находится по ту сторону закона. «Находился», — поправил он сам себя. Сейчас законы другие, Вотсон, да и преступники стало быть тоже. Дальше разговаривать с невидимым собеседником он не стал, решил, что довольно с него на сегодня странностей. Он воспользовался дедукцией и навыками следопыта, не зря ж с детства ходил с батей на охоту. Пригодились навыки. След он взял почти сразу, сработал в них уже горы ныча, шли двое. Первый шагал уверенно, а второй не шёл, а волочился. Григорий присел, растёрв в пальцах ком сырой земли, понюхал, тот, который волочился, метсяй. Это обязательно должен быть метсяй, никому больше. А тот, который уверенно шёл, это сева. Орвался парнишка в бой, хотел помочь с поисками. Вот и помог. Дальше дело пошло быстрее. Взявший след Григорий с него больше не сходил. Несколько раз, сте кого он преследовал, останавливались. Если судить по примятой траве, Мисей ложился, наверное, чтобы перевести дух, Сева в нетерпении топтался рядом. Странность он начал замечать не сразу. Был бы прежним Григорием, понял бы быстрее, но в нынешнем состоянии ему ещё ко многому нужно принаровиться. Странность заключалась в том, что ребята не уходили от гремучего ручья. Ребята обходили его по большому кругу. Нет, это не странность, это дурость. Вместо того, чтобы бежать как можно дальше от усадьбы, они кружат на месте. Но ничего, сейчас он их догонит и мозги вправит. Сначала, конечно, убедиться, что с пацанами всё хорошо, что Митя его в безопасности, а потом то уж точно проведёт политинформацию. Догнал он ребят через пару минут, заприметил впереди две фигуры. Они брели, придерживая друг друга, как возвращающиеся из кабака алкаши. «Только не алкаши, а Сева с Митяем. Или не Митяем?» Григорий присмотрелся. У сына волос был огненно-рыжий, как у Зоси, и оттого голова его всегда видна была издалека. А тот, кого волоком тащил Сева, был седой. Или это в лунном свете так кажется? Думать и разбираться Григорий не стал, тихонько свистнул. Пацаны встали, как вкопанные. Но оглянулся только Сева, завертсёл головой в поисках звука. Григорий вышел из-за дерева, махнул рукой. Это я, сказал не громко и не тихо, а так, чтобы эти двое его услышали. Дядя Гриша, недоверие в голосе Севы сразу же сменилось радостью. Дядя Гриша, вы! Он толкнув в бок Седова, заорал: "Метяй, смотри, батя твой!" Значит, всё-таки Метяй. Григорий перешёл сначала на быстрый шаг, а потом на бег, и уже через пару секунд был рядом с пацанами, ощупывал тряс, заглядывал в глаза Метяю. Ох, лучше бы не заглядывал. За обрывками у Париного моря, как он увидел такое, что самому впору посидеть. Как увидел и почему, ещё предстоит разобраться. А пока нужно что-то делать с Метяем. Григорий схватил сына за худые плечи, встряхнул, рявкнул в равнодушное лицо: "Митяй, сынок, это я, батя!" Не ответил, смотрел сквозь него, прислушивался. Морок чёрт бы его побрал. Сначала захотелось Митея ударить, не сильно, а так, чтобы привести в чувство, но мысль эту Григорий отбросил с отвращением. С его сыном и без того хватило боли. Действовать решил мягко и ласково, как нашёптывал ему внутренний голос. Человечьи ли, упыриные, сейчас не до того. Самым тяжёлым было поймать взгляд Митяя, он всё время ускользал, но получилось. Несколькомочительных мгновений, а потом взгляд его сына сделался наконец осмысленным. Митяй моргнул, захлопал белёсыми ресницами, как делал в детстве со сна, сказал: Бася, И сам вцепился в Григория мёртвой хваткой, сам заглядывал ему в глаза. Батя, живой! Живой сына, живой! Григорий говорил и глазил Митяя по седой голове, придумывал, как станет убивать фон Клейста, когда найдёт. Он точно знал, что и искать станет, и убить попробует, потому что нельзя простить то, что Упырь сделал с его единственным сыном, во что его превратил. Живой, Митяй! Эй, я живой, и ты живой, слава богу. А мамка Мисяй всё цеплялся, всё заглядывал ему в глаза теперь уже с мольбой и надеждой. Захотелось соврать, ему ж не впервой, но не смог. Нельзя врать родному ребёнку. Да и не ребёнок Мисяй больше. Не осталось в нём ничего детского после пережитого. Нет больше нашей мамки. Прости, сынок, сказал и крепко зажмурился. Это он сейчас не митяю признавался, что за оси больше нет. Это он себе признавался, убеждал себя окончательно и бесповоротно. Мисяй тоже зажмурился, губы его скривились, черты лица исказились, но не болью, а яростью нечеловеческой, только одному Григорию понятной. Разберёмся, сынок, сказал он твёрдо. Вот сейчас обсудим всё и решим, как быть. Не выпуская руку сына, он обернулся к Севе, велел: "Ну, рассказывай все, Волод". А в глазах у Всеволода тоже клубился морок, не чёрный упориный, а с серебряной искрой, словно бы тот, кто морок этот накидывал, изо всех сил старался не навредить, уберечь пацана. Тётя Уля? Нет, тётя Уля бы так не старалась. Она решительная, резать может по-живому, могла резать. Значит, Танюшка морок накинула, вот эту серебристую паутинку. А зачем? Чего добивалась? Ну-ка, ну-ка, пасан. Григорий ухватил Севу за воротник, притянул к себе, тот дёрнулся, но вырываться не стал. Дай-ка я и на себя погляжу. С Танюшкиной паутинкой разобраться оказалось проще, чем с упыриной. Потянул за краешек, подцепил, и вспыхнула паутинка белым пламенем. Сева встрепенулся точно так же, когда этого Митяй захлопал длинными девчоночьими ресницами и спросил сиплым шепотом. «Таня где?» «Таня где?» «Хороший вопрос, правильный. Он и сам хотел у Севы спросить, где Таня. А теперь получается, нет смысла спрашивать, но всё же... Но всё же...» «Давай-ка, Всеволод, расскажи мне всё по порядку», произнёс он, одной рукой удерживая Митяя, а второй — Севу, переводя требовательный взгляд с одного на другого. Сева рассказал. Рассказчик из него получился хороший, коротко, без лишних слов, всё по делу. Только когда до Танюшки дело дошло, голос его дрогнул. «Я хотел остаться, дядя Гриша! Хотел, чтобы они с Митяем вдвоём ушли!» «Я тоже!» Митя оживал, на щеках его заиграл лихорадочный румянец, А Григорий с болью подумал, не преуспел ли фонг лезть в своих экспериментах. «Нормально всё со мной, батя!» Сын поймал его тревожный взгляд, усмехнулся. «Я ж фартовый, весь в тебя!» «Весь в меня!» Он потрепал сына по белой голове, а сам подумал, что с этой ночи не осталось у них с Митяем ничего общего, кроме фарта. Вот Митяй человеческую свою суть сохранил, несмотря ни на что, а у него не вышло. и плещется в его жилах теперь кровь упориная пополам с кровью погибельной, а человеческой там, наверное, уже и не осталось. И Таня тоже хотела остаться, продолжил Сева таким тоном, словно пересказывал сон. Она за бабушку свою переживала, говорила, что без неё никуда не уйдёт. А я сказал, что Ольгу Владимировну найду и остальных тоже, а потом с ним. Он кивнул на месяца. С ним стало твориться что-то неладное. Не помню, Мисяй покачал головой. Вот с того момента, как вы с Танькой ругались, ничего не помню. Провал. Она сказала, что это зов, что упыри так подзывают тех, чью кровь сосут. Я вот ничего не слышал, ровным счётом ничего. Сева растерянно замолчал, а потом прошептал: "Она ведь согласилась. Мы договорились, что она Мисяя уведёт, а я останусь". договорились. Понятно, как она с ними договаривалась. У Девки характер точно такой же, как и у её бабки Царствие ей небесное. И способности ведь аналогичные. Заморочила пацана. Он и поверил, что делает всё как сам решил, а не по её указке. Она меня поцеловала. Сева растерянно улыбнулся, а потом смутился, сжал кулаки. Это она специально, чтобы меня отвлечь, да? Ох, дети не смыślлённые. Тут мир рушится, а они думают, настоящий то был поцелуй или отвлекающий манёвр. Это она, чтобы ты заткнулся, буркнул Митяй. Слишком много ты говорил, аж голова разболелась. Григорий скосил взгляд на сына. Почудились ли ему извитительные нотки или Мисяй начинает в себя приходить? Он и раньше-то был на язык не сдержан. Сколько раз Зосию из-за него к директору вызывали. Да и самому Григорию из-за выхода к сыну приходилось разговаривать с соседями. Это ещё до того, как в тюрьму загремел. Сева нахмурился, и Григорий предусмотрительно встал между пацанами. «Если бы не ты, ничего бы этого не было». «А я тебя звал! Я просил тебя меня вытаскивать!» «А я не ради тебя!» «Ясное дело, не ради меня!» Рази таньке хвост распустил. Эти двое уже были готовы ринуться в бой, пришлось вмешаться. А ну циц, рявкнул Григорий. Получилось убедительно, даже Мисяй глянул на него с изумлением. Дома Григорий никогда голоса не повышал ни на жену, ни на сына, считал, что крики это не мужское. Слушайте меня оба, никто тут не виноват, ни вы, ни Танюшка. Каждый из вас думал, как будет лучше для остальных. Просто Танюшка оказалась смекалистее. Не скажешь же этим молодым и горячим, что их подружка ведьма. А кто же ещё? Вон тётя Оля точно ведьмой была, а как известно, яблоко от яблоньки. Обдурила она вас, вытурила из усадьбы. Ага, чтобы под ногами не путались. Самоуверенная девочка. Вот за самоуверенность сету и попласилась. Она попласилась, а ему, Григорию, теперь расхлёбывай. Где она? спросил Сева. Вы её видели? Она в усадьбе? Нет, Григорий помотал головой, не вдаваясь в подробности, тронув мятая за плечо. Спросил. Ты помнишь, где охотничий домик деда? Найдёшь? Охотничий домик был в лесу, который вплотную подступал к ощине. По прикидкам Григория, добираться туда нужно часа два. А в нынешнем состоянии метяя так и все три. Домиком эту вросшую в землю хибару можно было назвать весьма условно, но о сидеть-ся там можно, переждать бурю, которая непременно начнётся в ближайшие дни. Метяй молча кивнул. Ни в деревне, ни тем более в гремучем ручье его больше ничего не держало, значит, отачаться не станет, по крайней мере, сейчас. А вот с севой придётся повозиться. Как в воду глядел. Сева заупрямился, Сева не хотел в охотничий домик, а хотел обратно в усадьбу спасать Танюшку. Пришлось сказать, что Танюшки в усадьбе больше нет, что её увёз фон Клейст. Сначала сказать, а потом пригрозить, что помощи от него никакой не будет, если вот прямо сейчас Сева с Митяем не отправятся в лес. А вы куда? спросил Сева сквозь сцепленные зубы. Вы обратно пойдёте. Он многозначительно посмотрел на его залитую кровью рубашку, но вопросов задавать не стал, хотя наверняка у хорошего парня все было да было и хоть очень много. Я вернусь в усадьбу, прослежу, чтобы остальные ушли без проблем, и вообще. Что вообще уточнять не стал, потому что сам ещё до конца не понимал, зачем ему снова в гремучие ручей. Хотя нет, кое-что понимал. Нельзя оставлять тётю Олю там вот так в оранжерее. «Не по-людски это. Он, может, уже и не совсем человек, но совесть ещё пока при нём». А потом Григорий перевёл взгляд Севы на Митяя. «Очень скоро, я обещаю, мы отправимся на поиски Танюшки. С упырями у меня свои счёты, поэтому не сомневайтесь, ребятки, это дело я так не оставлю». «У меня тоже счёты», – процедил сквозь сцепленные зубы Митяй. У меня к этой гади не такие ещёты. Тебе и не представить, батя. Григорий представлял, очень хорошо представлял, хоть и горько было от того, что его пацан столкнулся с вот этим всем. Но ничего, как-нибудь разберутся. Значит так, сказал он. Идёте в охотничий домик и ждёте меня там сутки. Если к следующему рассвету не приду, уходите к тётке Лиде в область прорывайтесь. Слышишь, Миська? Меня ждать только сутки. Если задержусь, сам вас найду. Как? спросил Митя и мрачно. Как-нибудь, ступайте. Он не стал дожидаться, пока пацаны уйдут, развернулся и не оборачиваясь пошагал в сторону усадьбы. До ворот далеко, до калитки далеко. Значит, придётся через стену. Любопытно, даже как получится. Получилось хорошо, с первого раза. На стену Григорий перепрыгнул с растущего рядом дерева, со стены спрыгнул легко по кошачье, и по кошачьей же осмотрелся по сторонам. Небо над горизонтом освещало зарево, только не рассвета, а пожара, и удивительная тишина царила вокруг, неживая какая-то. Первым делом Григорий заглянул в казарму, просто потому что шёл мимо. Лучше бы не заглядывал. Солдаты лежали на своих койках, ровненько лежали. Ноги вместе, руки по швам, голов не было. Головы валялись в проходе, таращились на Григория мёртвыми глазами, в глазах этих медленно таял морок. Потому и лежали ровненько, потому и не проснулись по тревоге, что сон их был непростой. Солдатиков заставили уснуть, чтобы не мешали, не путались под ногами, пока упыри будут творить свои чёрные дела. А что потом с солдатиками стало? Григорий догадывался по кровавым когтистым следам. Набегался Гарыныч по лесу и вернулся, чтобы поквитаться, если не с самим фон Глейстом, так с его приспешниками, хоть бы только с приспешниками, хоть бы не стал в кулачье рвать любого, кто встанет у него на пути. Сердце забилось чуть быстрее, и Григорий выбежал из казармы, сразу же рванул к домику для прислуги. Выдохнул с облегчением, когда увидел, что в домике никого нет. В кухне тоже не было ни души. Значит, не подвела Шура, увела ребят от греха подальше. Но ну, а у него ещё одно дело, может и не одно. Там видно будет. Надо выяснить, куда делась сестрица Упырица. Не сказала про неё тётя Оля перед смертью ни слова, сообщила ли что-то Анюшка у Фонклейста. Куда же подевалась старая Карга? Вот он сейчас и проверит. Только заглянет в мастерскую за синовым колом, так оно понадёжнее будет. Не пришлось долго искать. У Борицы нашлась в мастерской, была она пришпилена синовым колом к верстаку, одним из тех колов, которые Григорий так предусмотрительно приготовил и замаскировал под черенки от инструментов. В её чёрных глазах застыла лютая ненависть. Григорий усмехнулся. Молодец, тётя Оля. Не дрогнула рука. Вот и у него не дрогнет случай что, но сейчас думать нужно о другом. На первом этаже дома всё ещё горел свет, но ни голосов, ни музыки слышно не было. Григорий, не особо таясь, заглянул в окно, увидел то, что и ожидал увидеть, и здесь опередил его Горыныч. Как тёмный зверь понимал, кого можно трогать, а кого нет. Были ли на людях какие-то невидимые метки, или он на то и тёмный зверь, чтобы видеть самую суть, чтобы душу человеческую видеть. Вот у Григория душа так себе, сплошные потёмки. Если бы не заступничество тёти Оли, был бы ему каюк. А так повезло, фортовый как никак. Про тётю Олю нельзя забывать. Он затем и вернулся, чтобы не оставлять её, чтобы похоронить. В оранжерее было светло, как днём, из-за разгорающегося пожара. Григорий обеими руками взялся за лопату, Просто так, на всякий случай. Лопата для любого дела может сгодится, особенно если у неё черенок из осины. Не пригодилась лопата. Кто-то позаботился о могиле раньше него. Могилу вырыли рядом с колючим мостовом старой розы, как с истами лапами Ререли, но аккуратно, так чтобы корни не повредить. Вот, значит, зачем возвращался бусадьба Угарыныч? За тем же, зачем и он сам. Григорий встал перед лежащей на краю могилы женщиной, вздохнул, порылся в память и вспоминая молитву, хоть какую-нибудь из далёкого детства. Сам-то он не был праведным, но мамка его в церковь ходила каждое воскресенье. Она же малого Гришку пыталась молитвам научить, но его в то время другие науки интересовали. Однако ж запомнил. Всплывал в памяти напевный мамкин голос, голос всплывал, а он повторял. "Ле уж простите меня, тёся Оля", сказал, бросая ком сырой земли в могилу. "Не путёвы я, не надёжный, но Данюшку я найду, обещаю. Найду, чего бы мне это не стоило. Вы ж понимаете, купырям у меня нынче свои счёты, и у меня, и у пацанов. Если получится, если поблизости вы ещё, так присматривайте за нами. Направляйте, хорошо?" Получилось глупо, как-то совсем по-детски. Но лежащие вдоль дорожки листья вдруг с тихим шелестом поднялись в воздух, медленно закружились вокруг Григория. Он поймал один, прижал к щеке, улыбнулся, сказал шёпотом: "Хороший вы человек, тётя Оля, хоть и ведьма". Листочки спикировали вниз к его ногам, легли корявой, но понятной надписью: "Найди. Я найду тётя Оля". Он мотнул головой и вышел из оранжереи. Теперь в небе разгоралось сразу две зари, одна от пожара, другая рассветная. Пора ему, а то ещё чего доброго рассыплется пеплом от солнечного света, как и положено упырю. «Дурень!» — то ли шепнул кто, то ли послышалось, а вот под затыльник ветер ему отвесил самый настоящий, аж в ушах зазвенело.